Во многих отношениях, сходной с Наполеоном I, Спартак изучал и восхищался военным искусством и дисциплиной римлян. Он усвоил их себе, но не заимствовал от их полководцев той систематической тактики, которая запрещала отступать от известных правил, известной нормы, известных привычек. Спартак сообразовывался в своих решениях, планах, переходах с характером местности – всеми другими обстоятельствами, положением неприятеля, и применял самую простую и самую логическую тактику — тактику быстроты, пример которой первым показал Гаймарий и который позднее Юлий Цезарь обязан был всемирной империей. Все великие битвы, в которых Спартак одержал победу и которые дают право отвести ему место среди знаменитейших полководцев древности, увенчались успехом не только благодаря мужеству его солдат, но и быстроте его действий. Заметим раз навсегда, война с гладиаторами, составляющая предмет нашего рассказа, считалась римлянами и их историками подлой и позорной для Рима войной, а потому историки, щадя латинскую гордость, мало занимались ею, обходили иные стороны ее и старались умолить ее значение величия. Но вопреки всему тому, что они вынуждены были сказать о ней, достаточно свидетельствует о доблести бедных гладиаторов и и в особенности Спартака, и мы не колеблись, ставим его наряду с Марием и Цезарем. Флор, один из тех историков, которые наименее переваривают эту войну, вынужден был сознаться, что Спартак всегда храбро сражался в первых рядах и пал со славой, как храбрейший из военачальников. Но к рассказу. Спартак как решил, так и сделал — Снявшись с лагеря, он сошел с Домицианской дороги, и неудобными тропинками, извивавшимися между горами, которые с Капу и через Козелина ведут к самому морю, прошел Кавальтурно, который с шумом катит меж гор свои бурные волны. Результатом этого перехода было то, что на заре, когда Квестерфурий проходил через Кальвии, Спартак находился около Капуи.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 куда и прибыл к вечеру в тот самый час, когда Квестер Фурий пришел в Кальве.